10: Пять ключей к достижению цели. Пришло время дать вам пять ключей к достижению целей. Ключ первый. Создайте в своем воображении... картину того, что ваша цель уже достигнута. Закройте глаза и представьте, какими вы будете в будущем, как ваша жизнь улучшится после достижения цели, как вы будете довольны этим достижением. Если помните, подсознание приводится в действие только при помощи ясной картины, которую вы представляете как нечто уже существующее. Если вы постоянно будете рисовать в сознании картину того, чего хотите достичь, то ваше подсознание начнет действовать, Работать над тем, чтобы окружающая вас реальность максимально соответствовала воображаемой картине. Эта способность подсознания – одна из самых удивительных особенностей человека. Ваша задача – лишь создать эту картину, словно записать фильм на пленку и постоянно проигрывать его в сознании. Этот фильм откладывается в подсознании и приводит в действие закон притяжения – Ваше сознание словно становится магнитом, и вы начинаете притягивать к себе тех людей и те обстоятельства, которые помогут вам достичь цели. Существует закон убеждения, согласно которому есть прямая связь между вашей верой в достижимость поставленной цели и скоростью реализации этой цели. Также существует закон мышления, согласно которому мысль имеет способность материализовываться. То есть, если вы постоянно проигрываете фильм о вашей достигнутой цели в сознании, то вы начинаете сильнее верить, что цель достижима, и по мере того, как возрастает ваша уверенность, ваша цель начинает осуществляться. Иногда это происходит быстрее, чем вы можете представить себе. Второй ключ к достижению цели – постоянно убеждать себя в ее реальности. Посылайте вашему подсознанию команду убеждения в настоящем времени и от первого лица. например. Я зарабатываю 50 тысяч долларов в год. Я вешаю 70 килограммов. Я прекрасный специалист по продажам. Я замечательный управляющий. Или просто... «Я добрый и заботливый человек». Если вы убеждаете себя в чем-то, то ваши возможности становятся неограниченными. Вы можете полностью перепрограммировать свое подсознание. У вас появится особая энергия, способность притягивать к себе тех людей и те обстоятельства, которые согласуются с вашей картиной идеального будущего. Третий ключ к достижению цели – принять полную ответственность за все необходимое для реализации этой цели. Постоянно повторяйте, что все в ваших руках. Все зависит от вас. Не придумывайте оправданий для отсутствия прогресса в вашей жизни. Не придумывайте отговорок. Не ссылайтесь на внешние причины. Примите полную ответственность. Положитесь только на себя. Конечно, в достижении цели вам могут посодействовать и другие, но прежде всего рассчитывайте на себя. Если вы берете на себя ответственность, поручаете себе выполнение задач, то люди, которые вам могут помочь, найдутся. Но если же постоянно надеяться на других – что ожидания не оправдаются. Четвертый ключ: как только у вас в сознании появилось четкое изображение цели, ведите себя так, словно потерпеть неудачу невозможно. Уверенно двигайтесь в направлении своей мечты. Поступайте так, как будто достижение цели просто неизбежно. Пусть эта позиция отразится во всем вашем поведении, в разговоре с другими людьми, в поступках. Пятый ключ к достижению цели. каждый день делать что-то, что приблизит вас к ней. Как известно, сразу всего добиться невозможно, но постепенно, продвигаясь маленькими шагами, вы дойдете до цели. В конечном итоге, все упражнение на достижении цели должно сводиться к действию. Ваш план должен разбиваться на малые составляющие, на шаги, которые вы будете предпринимать ежедневно для реализации одной крупной задачи. Если вы будете делать хотя бы один шаг в день, то независимо от отдаленности вашей цели, вы будете двигаться уверенно. Вы не потеряете мотивации и энтузиазма. Ваше подсознание будет постоянно работать, помогая вам продвигаться вперед.